Глава тридцатая. Юншен Госпожа Ян Ли, госпожа Ян Ли! Принесли свадебный наряд! Через несколько часов нас отвлекли от медитации голоса служанок. Девушки топтались на пороге и бесстыдно пытались заглянуть в щелочку при открытой бамбуковой двери. Похоже, Аллея перед уходом отворил ворота жасминовых садов. — Госпожа Ян Ли! Ой! Кто-то из особо наглых дев просто распахнул створки. — Брысь! фыркнула Ян Ли, а я чуть было не вскочил и не убежал от яростного шипения, раздавшегося прямо над духом. «Еще хоть одна зараза явится сюда, обсыпанная ароматической пудрой, и я за себя не отвечаю. Пуи, тебя касается в первую очередь. Пошли все вон!» «Но это свадебное благово...» «Хочешь остаток жизни провести в уборной?» Голос будущей жены упал на пару тонов и теперь напоминал рычание разъяренной кошки, а не змеиное шипение. Я, пожалуй, понял, почему авторитет белой девы столь высок и почему ее слушаются беспрекословно, не только пациенты. — Не нужна любовь моя, — решил подыграть я лисице, ласково касаясь кончиками пальцев ее волос. Служанка и мне не понравилась, и не только потому, что девушка была на стороне врага. Ее поведение действительно вопиюще развязано для слуги. «Расчленять и топить тело в уборной не слишком приятно, разумеется, для нас самих. Лучше воспользоваться опытом предков и забить палками за постоянное неповиновение», — добавил я с самым серьезным и благостным видом, окидывая взглядом женщин алый шёлк беспорядочной груды стек в две кучки на полу а от служанок остался только запах и дробный топоток надо же поганки какие сердитые яноли покосилась на свадебные одеяния все покои провоняли я это не надену а ты вовремя им про расчленение хотя я имела в виду слабительный рис. не беспокойся я сейчас научу тебя одному полезному упражнению нужно совсем немного цы «Смотри на меня и повторяй». Я закрутил маленький вихрь энергии между пальцами, сложив их определенным образом, и коснулся одной из одежд. «Ух ты! Почему раньше не продемонстрировала мне уничтожитель запахов?» — восхитилась Лиса, ловко повторяя упражнение. «Но у тебя и этой малости не было. Да и у меня тоже. Пусть я и не сияла от радости, внутри все буквально было ола от счастья. Да, всего лишь банальная чистка». Но это моя Ци, и пусть она странного фиолетового цвета, но она здесь. Это как восстать из мёртвых. Видишь, я очень полезный муж. — То есть без свадьбы ты бы мне ничего не показал? — слегка обиженно взглянула на меня Ян Ли. — Ну, показал бы, — кивнул я. — А как же иначе? Она ведь моя ученица. — Но, повторюсь, я хороший и полезный муж». «Однако второе одеяние тебе придется очистить самой. Весь лимит, доступный мне свободной энергии, почти полностью потрачен. Остальное уходит на поддержание организма». «Да и не надо. Не воняет вроде. Раздевайся», — привычно попыталась приказать мне невеста. «Сначала три поклона ты не забыла? Но меня вдохновляет, что ты настолько нетерпелива, Я едва сдержал улыбку, чуть приподняв бровь. «Обойдешься!» — съехидничала девушка. «Надевай красные и эту пакость на голову тоже!» Вот так споря и припираясь, отчего мое настроение неожиданно поползло вверх, мы помогали друг другу облачиться в алый шелк. Правда, надевать золотую тиару Ян отказалась отказалась наотрез, заявив, что ее голова дорога ей как память об умных мыслях, а от горшка с цветочками — сразу отвалится. Это, конечно, ужасно, неправильно с точки зрения старинных обычаев, но у нас с самого начала все шло кривыми и незнакомыми путями, поэтому я решил не обращать внимания на мелочи. Подумаешь, невесту должны были облачить служанки и родственницы, а жениху вообще не положено ее видеть, причем вплоть до того момента, как новобрачных приводят в спальню, где супруги пригубливают ритуальное вино, после чего Муж снимает с жены вуаль. Эту самую вуаль лисица попыталась повесить на меня, прямо поверх золотого горшка. Я был вынужден сопротивляться, а то, боюсь, столь попранных традиций даже лояльные к Ян-Ли родичи не потерпят. Слава небу! Отбился и от тиары, и от вуали. А теперь накидку. И ты забыла надеть серьги? «Их под занавеской не будет видно», — отмахнулась Ян Ли. — Да чтоб вас! Опять вонючки! — Свадебный паланкин, — поправил я, выглянув во двор. — Тебе пора ехать. — Куда ехать? Они все с ума, что ли, посходили? До главного зала меньше ста шагов, — продолжала возмущаться лисица. — Так положено. Невеста должна прибыть на торжество в паланкине. Я посмотрел на дань традициям с неким сомнением. Наша свадьба нарушала все, что только можно, начиная от сроков и заканчивая положенными ритуалами. Мне даже пришлось делать Яну Лии прическу, хотя заниматься волосами невесты должна замужняя многодетная родственница, чтобы передать деве часть плодородия и благополучия. Но рык и шипение дикой кошки вместе с моими словами отпугнули вообще всех желающих поучаствовать. «В дом жениха она должна на этих носилках с рюшками прибыть», Сегодня лисий голосок прямо-таки сочился ядом. — А поскольку я уже дома, именно тебе надо в поланкин садиться. — Нет, жених должен ехать верхом, — попытался я воззвать к здравому смыслу невесты. — Что? На лошади? Сюда и кобылу притащили? Ян Ли сверкнула глазами, схватила меня за руку и выскочила на крыльцо. — Уф, никаких лошадей, не пугай меня! — она обвела рукой ближайшие кусты. «Ты знаешь, сколько труда мне стоило правильно рассадить нужные травы, чтобы каждой было хорошо? Кому свет, кому тень, кому вообще гуй в ступе? Не пущу сюда ни одно копытное!» Я только сейчас обратила внимание, что сад вокруг павильона и правда был необычным. Почва под кустами оказалась размечена на аккуратные фигурные грядки и засажена лечебными травами. «Между прочим, у тебя в любой момент может закружиться голова, как полчаса назад», — припомнила мне мелкий неприятный инцидент невеста. «Если ты на землю сверзишься, у нас будет не свадьба, а похороны. Садись в полонкин и держись покрепче». «Нет, в полонкине едет невеста. Я просто рядом пойду». И «Я тебя покусаю. Куда ты пойдешь? У тебя ноги заплетаются. Перестарался с чисткой». Тёплые руки перехватили меня за пояс, и Ян Ли, пользуясь моими же уроками, нахально влила в меня несколько капель своей ци. Бесцеремонно, но, надо признать, весьма своевременно. «Залезай давай, поедем вместе, гуй с ними». «Хорошо», — смирился я. Но перед тем, как забраться в свадебный полонкин, шокируя застывших в недоумении слуг, схватил невесту за руку и притянул к себе. «Тебе очень идёт, Алый Ян Ли». «Я рад, что ты станешь моей женой». И побыстрее опустил все три слоя ее вуали, опасаясь реакции золючки.